Глава девятая. Примечание. С двумя огромными букетами цветов изображения на памятниках дают нам право заключить, что в Древнем Египте, так же, как и в наше время, дарить букет считалось признаком дружеского расположения. Маат, заметим в дополнение... к уже бывшим примечаниям, что богиня истины или справедливости Маат, интересна тем, что в пантеоне древнеегипетских богов она единственной является чистейшей абстракцией – истина, право, справедливость. Ее лицом считался верховный судья, то есть Джати, или визир, который носил ее изображение на груди. Священный Ибис в настоящее время – совершенно исчез в Египте. Судя по найденным в разных местах мумиям ибисов, их было два вида, и они считались священными птицами бога Тота. «Ибис», — писал Плутарх, — «уничтожает ядовитых змей» и первый показал людям, как нужно делать лечебное опорожнение кишечника. Было замечено, как он очищал себе кишечник, впуская в себя воду через клюв. Наиболее добросовестные жрецы черпают очищающую священную воду в тех местах, где пил Ибис, ибо он никогда не станет пить нездоровую или ядовитую воду, даже и не приблизится к ней. Плутарх, об Абысиде и Осирисе. «Этот богатый событиями день...» принес много неожиданного не одним только обитателям города мертвых, но и жителям Фиф, а вместе с ними и героям нашей повести. После бессонной ночи Катути встала чуть свет. Неферт накануне вернулась домой очень поздно, и, извинившись за долгое отсутствие, коротко сказала матери, что ее задержала Бентонат, а затем покорно подставила ей лоб для поцелуя. Когда Катути собиралась уйти в свою спальню, а Нему зажигал фитиль лампы, вдова вдруг вспомнила о той тайне, которая должна была предать Паакера в руки визира. Она приказала Карлику рассказать все, что ему известно об этом. После долгих колебаний Карлик поведал ей, что Махор Паакер дал Неферт половину любовного питья, а другая половина, вероятно, осталась у него. Рассказывал он об этом с явной неохотой, так как боялся за свою мать. Несколькими часами раньше эта новость привела бы Катутти в ужас и вызвала бы у нее взрыв негодования. Теперь же она, хотя и осудила поступок Махора, но вскоре стала настойчиво добиваться у Карлика, бывают ли в действительности такие напитки и способны ли они оказывать действие. — Только в том случае, — отвечал карлик, — если выпито все зелье, а Неферт получила лишь половину. Было уже очень поздно, когда Катути удалилась в свою спальню, размышляя о безумной страсти Паакера, о неверности Мена и о перемене, происшедшей с Неферт. Долго ворочалась она без сна на своем ложе, одолеваемая сотнями догадок, опасений и страхов. Больше всего ее тревожило поведение дочери. Не приходилось сомневаться, что как раз то чувство, которое навеки должно было остаться неизменным, любовь к матери, омрачено в ее душе. Вскоре после восхода солнца Катутя пошла в домашнюю молельню, принесла жертву перед статуей покойного супруга в облике Осириса, потом побывала в храме, помолилась там, а, вернувшись домой, все еще не застала дочери в открытом зале, где они обычно вместе завтракали. Утренние часы Катути любила проводить в одиночестве, и поэтому она не возражала против склонности дочери спать чуть ли не до полудня, плотно завесив окна. Когда вдова шла в храм, Неферт, лёжа в постели, выпивала чашку молока, затем позволяла себя одеть, а когда мать возвращалась, она заставала молодую женщину в зале. Но сегодня Катути пришлось завтракать одной — Наскоро перекусив, она тщательно прикрыла от пыли и мух завтрак дочери, пшеничную лепешку и немного вина в серебряном бокальчике, после чего направилась в спальню Неферт. Увидев, что дочери нет и там, она испугалась. Однако ей тотчас доложили, что Неферт раньше обычного велела отнести себя в храм. Глубоко вздохнув, катути снова вышла в зал. Здесь она застала своего племянника, который явился с двумя огромными букетами цветов. Их нес следом за ним раб и с огромным псом, принадлежавшим еще его отцу. Он пришел справиться о здоровье своих родственниц. Один букет, по его словам, он велел нарезать для Неферт, а другой — для ее матери. Катутя, уже зная, что Паакер прибег к помощи любовного напитка, смотрела на него теперь с каким-то новым, ей самой непонятным чувством. До сих пор в своем кругу она не встречала ни одного юноши, который был бы так захвачен страстью к женщине, как этот мужчина, рвущийся к своей цели, не брезгуя никакими средствами. Этот махор, выросший у нее на глазах со всеми его слабостями, человек, на которого она привыкла смотреть свысока, внезапно обрел новый, прежде незнакомый ей облик. Он мог быть спасителем для друзей, но по отношению к врагам он не знал пощады. Однако эти размышления занимали Катути всего несколько секунд. Она взглянула на приземистую широкую фигуру своего племянника, и ей показалось странным, что он даже внешне совершенно не похож на своего высокого и стройного отца. Как часто восхищалась она в свое время изящными руками покойного зятя, зная, что эти тонкие пальцы умеют крепко сжимать рукоятку меча. А руки его сына широки, с толстыми и грубыми пальцами. Пока Паакер говорил о том, что ему скоро придется уехать в Сирию, она невольно следила за движениями его правой руки. Сам того не замечая, он часто хватался ею за пояс, как бы проверяя, Там ли спрятанная вещь? А этой вещью был флакон с любовным напитком. Катути побледнела. Волнение, охватившее тетку, не укрылось от Махора. — Я вижу по твоему лицу, что ты страдаешь, — участливо проговорил он. — У тебя, конечно, уже был управляющий конным заводом Мена в Ермонте. Нет? Странно. Он приходил ко мне вчера и просил разрешения присоединиться к моему отряду. Он очень недоволен тобой, ведь ему пришлось отдать несколько золотисто-рыжих упряжек Мена, а самых лучших купил я, чудесные кони. Так вот теперь он хочет разыскать своего господина, чтобы открыть ему глаза, как он сказал. Что с тобой, тетушка? Садись, ты так ужасно побледнела. Но Катутя не села, она лишь слабо улыбнулась, а когда она начала говорить, ее голос звучал негодующе вместе с тем робко. «Этот старый болван действительно воображает, будто от золотисто-рыжих коней зависит все наше благополучие. Неужели ты возьмешь его с собой? Он хочет открыть Мена глаза, но ведь никто еще не закрывал их ему». Последние слова она произнесла едва слышно и потупилась. Пакер тоже опустил взгляд и молчал, но вскоре он овладел собой и пробормотал. «Если Неферт не скоро вернется, я лучше пойду». «Нет-нет, оставайся», — перебила его вдова. «Неферт хотела тебя видеть. Она с минуты на минуту должна прийти. Вот стоит нетронутым ее завтрак». С этими словами она сдернула со стола салфетку, приподняла серебряный бокальчик и сказала, держа салфетку в руке, «Я оставляю тебя на минутку. Пойду взгляну. Может быть, Неферт уже вернулась?» Едва она ушла, и Паакер убедился, что его никто не видит, он выхватил из-за пояса флакончик, поднял его над головой с краткой молитвой, призывая на помощь своего отца Осириса, и вылил все зелье в бокальчик, который сразу же наполнился до краев. А через несколько минут вошла Неферт со своей матерью. Паакер схватил букет, положенный рабом на один из стульев, и робко приблизился к молодой женщине. Она же держалась так уверенно и надменно, что даже Катути глядела на нее с нескрываемым удивлением, а Паакер нашел, что никогда еще она не была так прекрасна и удивительно свежа. Разве могла она любить своего мужа, если его измена так мало огорчила ее? Может быть, сердце ее принадлежит теперь другому? Неужели любовный напиток позволил ему занять место Мена? Да-да, конечно, это так. А как она поздоровалась с ним? Уже издали протянула она ему руку, долго не отнимала ее, поблагодарила его самыми задушевными словами и превозносила до небес его доброту и великодушие. Потом она подошла к столу, попросила Паакера сесть рядом с ней и, разламывая лепешку, спросила о здоровье своей тетки Сетхем, его матери. С замирающим сердцем следили Катути и Паакер за каждым ее движением. Вот она поднесла бокальчик к губам, но тут же отняла его и опять поставила на стол, чтобы ответить на замечание Махора по поводу ее позднего завтрака. «Да!» «Последнее время я действительно была лентяйкой», — сказала она, покраснев, «но сегодня я встала пораньше, чтобы еще по утренней прохладе отправиться в храм на молитву. Вы ведь знаете о несчастье, постигшем священного барана Амона. Это ужасно. Жрецы были очень взволнованы, но благородный Бек ян хонсу сам принял меня и дал толкование моему сну. Теперь у меня так легко и радостно на душе». «И все это ты сделала без меня?» — с легким упреком спросила Катути. «Я не хотела тебя тревожить», — отвечала Неферт. «К тому же ты ведь никогда не берешь меня утром ни в город, ни в храм». После короткого молчания добавила она покраснев. Вот она опять взяла бокал, посмотрела на вино, но, не сделав ни одного глотка, сказала. «Хочешь, Паокер, я расскажу, что мне сегодня снилось? Это был диковинный сон». Хотя Махор и задыхался от волнения, он попросил ее рассказать сон. «Представь себе, — начала Неферт, — двигая бокал по полированному подносу, мокрому от перелившегося через край вина, — представь себе, Пакер, что мне снилось ладанное дерево. Вон то, что стоит в большой катке». «Его привез мне из страны Пунт твой отец, когда я была еще ребенком. С тех пор оно выросло и стало большим. Во всем саду нет ни одного дерева, которое я так любила бы, как это, потому что оно напоминает мне о твоем отце. Он был всегда так ласков со мной». Пакер только кивнул головой. Неферт взглянула на него и, увидев, как горит его лицо, оборвала свой рассказ. «Становится жарко», — сказала она. «Не хочешь ли выпить глоток вина или воды?» С этими словами она поднесла бокальчик к корту, одним глотком отпила половину, потом забавно сморщилась и, обернувшись к катуте, которая стояла за ее стулом, протянула ей бокал со словами «Что-то вино сегодня уж больно кислое, вот попробуй сама». Вдова взяла у нее бокальчик, поднесла его к корту, но даже не омочила губ. Опуская бокал, она вдруг хитро улыбнулась Махору, глядевшему на нее с неописуемым страхом. В голове ее, подобно молнии, мелькнула мысль. «Та, которой ты так жаждешь, боится твоего расположения». Правда, жестокость была чужда ее натуре, Но все же ей хотелось расхохотаться, хотя в этот день она совершила самый постыдный поступок в своей жизни. Ей стало очень весело, когда она, возвращая дочери бокал, шутливо промолвила, «Мне, правда, приходилось пить вино и послаще, но кислое так приятно освежает в жару». Это верно согласилась Неферт и, осушив бокал до дна, продолжала. Но я все-таки должна досказать тебе свой сон. Итак, я ясно видела вот это ладанное дерево, подарок твоего отца, во всей его красе. Мне даже казалось, что я вдыхаю его аромат. Правда, как сказал мне мой толкователь, это невозможно, потому что во сне человек не чувствует запахи. Восхищенная, я приблизилась к этому прекрасному дереву. Вдруг в воздухе засверкали не меньше сотни секир, и, словно направляемые чьими-то невидимыми руками, они начали с такой силой рубить несчастное деревце, что ветки его полетели во все стороны, а под конец и ствол упал на землю. Если вы думаете, что я опечалилась, то вы ошибаетесь. Меня даже обрадовали эти сверкающие секиры и летевшие во все стороны щепки. Когда уже нечего было рубить, кроме разве корней в земле, я вздумала оживить дерево. Мои слабые руки вдруг сделались крепкими и сильными, ноги проворными и резвыми, и я стала носить воду из пруда. Я все носила ее и лила на корни, а когда у меня уже не оставалось сил, на израненном дереве появилась почка. Из нее выглянул зеленый листок, затем стал расти стебель, Он поднимался все выше и выше, потом стебель начал твердеть, превратился в ствол, пустил сучьи и веточки, из которых одни украсились листьями, а другие — белыми, красными и голубыми цветами. Потом откуда-то появилось много пестрых птичек, они расселись на ветках и начали петь». а это было так красиво! Сердце мое пело еще громче птичек при виде этого, и я говорила себе, что без меня дерево погибло бы, а теперь оно обязано мне жизнью. «Чудесный сон!» — сказала Катути. «Он напомнил мне те годы, когда ты была еще девочкой и до полуночи выдумывала разные сказки. А как истолковал жрец этот сон!» «Он пообещал мне кое-что», — уклончиво отвечала Неферт. «И, между прочим, он заверил меня, что счастье, которое суждено мне судьбой после грубых посягательств на него, в конце концов расцветет свежей зеленью». «И это ладанное дерево подарил тебе отец Паакера», — сказала Катути, спускаясь в сад. «Да, это мой отец привез его для тебя с дальних восточных границ», — воскликнул Паакер, — как бы подчеркивая последние слова вдовы. «Это и радует меня больше всего», — сказал Неферт, «потому что он был очень мне дорог. Я любила его как родного отца. Помнишь, как мы однажды катались по пруду? Лодка опрокинулась, и ты вытащил меня из воды уже без чувств. Никогда не забуду я взгляда, устремленного на меня, этим прекрасным человеком, когда я очнулась у него на руках. Таких умных и честных глаз я не видела «Ни у кого на свете». «Он был добр и очень любил тебя», — сказал Паакер, в свою очередь вспоминая тот день, когда он отважился запечатлеть поцелуй на губах прелестной девочки, потерявшей сознание. «Как я рада, что настал, наконец, день, когда мы вместе можем вспоминать о нем», — сказала Неферт. «Теперь позабыта, наконец, эта старая вражда, камнем лежавшая у меня на сердце». Только сейчас я поняла, как ты добр. Сердце мое до краев полно глубокой благодарности, когда я вспоминаю о своем детстве, о том, что всем прекрасным и незабываемым в те годы я обязана тебе и твоим родителям. Взгляни на своего пса. Он ластится ко мне, словно хочет показать, что и он не забыл меня. Все, что исходит из вашего дома, будет во мне приятное воспоминание». — Мы все очень любили тебя, — сказал Паакер, с нежностью взглянув на Неферт. — А как чудесно нам было в вашем саду! Этот букет, что ты мне принес, я поставлю в воду и постараюсь подольше сохранить, как привет из того места, где я так беззаботно и блаженно предавалась играм и мечтам. С этими словами она коснулась губами пестрых лепестков, а Паакер внезапно вскочил и, схватив руку молодой женщины, начал покрывать ее горячими поцелуями. Неферд вздрогнула и попятилась, но он протянул к ней обе руки, намереваясь обнять ее. Его дрожащая рука уже коснулась ее стройного тела, как вдруг в саду раздались громкие крики, и в зал вбежал Карлик Нему, чтобы сообщить, о прибытии царевны бент анат Тотчас появилась Катути, а чуть ли не следом за ней в зал вошла любимая дочь Рамсеса. Пакер отошел от Неферт и откланялся, прежде чем она успела прийти в негодование от его дерзости. Пылая страстью и пошатываясь словно пьяный, добрался он до своей колесницы. Он свято верил, что любим супругой возничего. Сердце его ликовало. Вспомнив о старой Хект, он тут же решил осыпать ее золотом, а пока, не теряя времени даром, он помчался во дворец просить визира ании отпустить его в Сирию. Там должно решиться, он или Мена.